Глава девятая. Мини-Макс. «Привет, Макс. Приедешь?» «Сегодня не могу. Должен быть дома. Приезжай ты». М -м, даже не знаю». «Приезжай? Не знаю, как пережить этот вечер и ночь без тебя». «Ну ладно, так и быть. Уговорил. Что привезти тебе вкусненького?» «Себя. Побольше и погорячее». «Будет сделано!» Дверь открывается и являет мне мальчишка лет шести, темноволосого, кореглазого, уменьшенную копию Максима. «Привет!» Звонко приветствует он меня. «Здорово, коли не шутишь. Ты кто?» «Я Максим. Мини-Макс. А ты Соня?» «Я Соня спросонья. Улыбаюсь. Ребенок и впрямь забавный. В дверях появляется Макс. «Эй, Мини, не держи мою девушку в дверях!» «Привет!» Целует меня, обнимая, обдавая нежным, едва уловимым, но будоражащим мужским запахом своего тела. «Привет! Это твой сын?» Непринужденно интересуюсь. «Ха! Так я и знал, что именно это ты и подумаешь. В каком-то смысле да!» Смеется. Если рассуждать с той точки зрения, кто больше проводит с ним времени, то скорее отец я, нежели его настоящий. Наверное, я все же недостаточно хорошо научилась управлять своей мимикой, потому что Макс почти сразу заявляет. «Не смотри так. Мини-Макс мой племянник, сын моей сестры. Он так похож на тебя, ну просто как две капли воды. Не теряюсь». «Что, такой же красавчик?» Интересуется Мини-Макс. «Кто тебе сказал, что Максим красавчик?» Не могу сдержать улыбки. «Да девки его!» «Что?» Мои глаза округляются, и я уже ощущаю, как меня душит смех. «Мини, ну ты получишь у меня!» Скидывается Макс. «Нет, нет, постой!» Кричу, давясь от хохота. «Мальчик, а ну-ка поведай-ка мне про девок!» Да, они звонят ему постоянно и шлют смс Так может, это я? Нет, он сам говорит. Достала меня эта Оля уже. Ты Оля? Нет. Ну вот видишь, а вчера, когда мы гуляли вечером, к нему мама Мишкина приставала. Выходит, он красавчик. Максим закатывает глаза. А мне Настя нравится. Мы в следующем году с ней в один класс пойдем. Так наши мамы договорились. «Как ты думаешь, она согласится быть моей девушкой?» «Уверена в этом. Ты определенно красивее Макса». «Только я не хочу с ней целоваться. Фу, у нее же там слюни. Тебе не противно с Максом целоваться?» «Да нет». «А зря. Мама говорит, он всякую гадость в рот тащит». «У меня взлетают брови. Смотрю на Максима» а тот изображает самоубийство мнимым револьвером из вытянутых пальцев своей правой руки. С трудом подавив смех, спрашиваю, «Что за гадость?» «Ну, всякую там травку, сигареты еще он курил дедушкины. Это же гадость! А мама говорит гадость на его девок. Он же их целует!» «Ну все, мини-макс, это уже откровенный поклеп. Ты сам-то хоть раз видел?» «Нет, ну вот тот то же!» А еще мама говорит, что Лиля бросила Макса за непостоянство. Непостоянство – это когда много девок целуешь вместо одной. Так, все, парень, ты прозаседался. Дуйка, давай, телек смотри. Я хочу с Соней поговорить еще, она классная. Соня для меня классная, она моя девочка. И я ее ревную, так что давай нафиг с пляжа. Ты меня разозлил. Я хочу в шахматы поиграть. «Я ж тебе говорил, играю с тобой, пока моя Соня не придет». «Вот, Соня пришла. Твое время вышло, братец». Ребенок Панура плетется в комнату смотреть мультфильмы на огромном экране. Квартира наполняется непривычными для меня мультяшными звуками, и во мне рождается очень странное ощущение уюта, правильности происходящего, необъяснимой верности и разумности. «Что ты так строго с ним?» спрашиваю макса да но его несет всякую чушь не скажи очень даже информативно и познавательно я от ребенка за пару минут узнала больше чем от тебя самого за все время это недостоверная информация по большей части неразумный трюк моей сестры а почему ребенок с тобой а не с матерью и отцом сестра в разводе ей нужно устраивать личную жизнь ну ты понимаешь а отец его Полный. В общем, он не может. Занят. «Ясно. А как насчет твоей личной жизни?» «А моя уже устроена», — сообщает, игриво целуя меня в висок. «Как раз сегодня хотел поговорить с тобой об одном деле». «О ком? «Макс, я есть хочу». «Он есть хочет», — повторяет Макс. «Не минуты покоя. И что ты хочешь? Пиццу разогреть?» «Нет, я хочу молочный суп, как в детском саду». «Я не умею молочный суп», — упирается Макс. «Пусть Соня тогда сварит». «Стыдно признаваться, но я тоже не умею». «И мне и впрямь стыдно». «Ну так посмотрите в интернете. Что вы за взрослые? Ничего сами не можете». Мы с Максимом изучаем тысячу и один способ приготовления молочного супа пытаясь главным образом решить две дилеммы – напополам с водой или только с молоком? С рисом или с макаронными изделиями? В итоге решаем, что для ребенка вкуснее и полезнее будет молоко, а метод случайного выбора определяет спагетти в качестве наполнителя. Мини-Макс наблюдает, как его дядька собирается выкладывать длинную соломку в кипящее молоко и восклицает «Макс!» Их поломать сначала нужно. Вот я же говорю, ничего сами не можете. А он смышленый у тебя. Замечаю с улыбкой. Ага, такой смышленый, что у меня голова скоро взорвется. Внезапно на стеклянной столешнице начинает вибрировать смартфон Макса. На экране высвечивается Лиля. Но я не подаю вида, что заметила. Максим не поднимает. Видишь, опять девки его звонят. Я же говорил торжествует Мини-Макс. «Максим, вам звонят. Поднимите трубку». Прошу с мягкой иронией. «Тогда ломайте спагетти». Мы с Мини-Максом выполняем порученное, а хозяин квартиры удаляется в холл для беседы с Лилей. Однако в кухне слышно каждое его слово. «Да. Привет». «Ничего, с малым сижу». «Нет». «Нет, не могу». «Не выдумывай». «Мы все уже решили. Прошу тебя, не усложняй». «Что?» «Это будет глупо, потому что я не один. У меня гости. «Я не понимаю тебя. Мы расстались. И каждый из нас волен устраивать свою жизнь». «Конечно, серьезно. Куда ж серьезнее». «Лиля, пожалуйста, успокойся». «Нет, это не она. И не Наташа». «Какая тебе разница, кто?» «Лиль, мы расстались». Это глупость, потому что своей выходкой ты только унизишь себя и ничего не изменишь. Уходя, уходи. Знаешь такую поговорку? Все, пока. Не могу и не хочу слушать этот бред. Пока. Мини, а бабушка у тебя есть? Да, она в Питере живет, я к ней иногда езжу. Есть еще другая бабушка, она живет в Америке. Она меня любит и присылает подарки. Она очень сильно ругается на папу за то, что он со мной мало общается. А мне больше с Максом нравится. Макс классный. Он меня на карусели часто водит. И в Москвариум. Супер. Я бы тоже не отказалась туда сходить. Тогда в следующий раз я обязательно скажу Максу, чтобы он взял тебя с нами. Сейчас надо помешать, Соня, а то палочки эти слипнутся. Дай мне ложку, я сам. И малыш, вывалив розовый язык на бок. Принимается перемешивая содержимое кастрюли. Эй, повар, сизнайка, брысь отсюда, еще обожжешься, потом возись с тобой. Строго вмешивается мрачный Макс. Ты чего такой злой? Сам ты злой. Все все, мальчики, не ссорьтесь, давайте лучше чая выпьем, предлагаю. Ночью, лежа в постели, Максим тихо мне говорит: Знаешь, о чем я подумал сегодня? Да, честно говоря, не только сегодня. О чем? Глупо ездить один к другому. Почему это? Может быть, лучше жить вместе? Я молчу, не зная, что ответить. Не ожидала такого напора. До этого момента я всегда жила одна и привыкла, так что для меня это будет нелегким и тысячу раз обдуманным решением. Прямо тысячу? Прямо. Я буду ждать, что ты решишь. Только помни, каждая ночь для меня — это пытка, если рядом нет тебя. А утро не утро, если на подушке не раскинуты твои волосы и не дурманят своим запахом. Я, кажется, люблю тебя. «Кажется?» Пытаюсь обернуть неловкость в шутку. «Да нет, не кажется». Ухмыляется. «Просто люблю». Молчание. Молчишь? Тихо спрашивает Макс. Молчу. Не привыкла бросаться такими словами. Я тоже не привык. Этими словами не бросаются. Они сами рвутся наружу, когда время приходит. Значит, мое еще не пришло. Значит, не пришло. Но придет обязательно. Вот увидишь. Прячет нос в мои волосы и шепчет что-то. Что ты там шепчешь? «Ничего». И продолжает издавать, едва слышно, одни и те же звуки. Напрягаюсь, но разобрать не могу. Да еще и оставленная им музыка мешает. Чуть двигаюсь ближе к его рту и слышу нечто похожее на «прости, прости, прости». У меня сжимается сердце. Мне больно. Хотя я не уверена в том, что расслышала правильно. Вполне возможно, его слова... Лишь результат моего больного воображения. Очень больного, замечу. Я не привыкла к сердечным содроганиям. До этого момента их не было в моей жизни. И они пугают меня слишком сильно. Слишком большой это стресс для меня. Вскакиваю, как ошпаренная, лихорадочно натягиваю на себя джинсы, но Максим хватает меня за руки, прижимает к себе и повторяет. «Успокойся, все в порядке». «Успокойся, я ничего от тебя не требую, только успокойся». «Нет, Макс, я забыла. Мне срочно нужно домой. Я уезжаю. Отпусти». Но он не отпускает. «Прошу, остынь. Ничего же не случилось». «Ну да, признался в любви. С кем не бывает. Тебя ведь это ни к чему не обязывает. Моя любовь, мои проблемы. Пусть все остается как есть». «Не хочешь переезжать? Не нужно. Только останься сегодня. Не бросай меня». «Максим, отпусти. Я четко дала понять, чего хочу». Мой голос металлический сплав. «Убери свои руки сейчас же и не смей мне никогда и ничего навязывать». Уже практически ору. Моя сила и уверенность в правильности совершаемых поступков шатки и уязвимы, как никогда. Я слишком приближена его словами и нежностью к грани, за которую не собираюсь переступать. «Нет, не отпущу. Ты хоть понимаешь, как больно мне делаешь сейчас? Разве так принимают люди признания?» «Мне плевать, как, кто и что принимает. Отпусти, если хочешь, чтобы все оставалось как есть. Или тебе придется забыть о моем существовании навсегда». «Хорошо». Мгновенно ослабевает хватку. Я тут же вырываюсь и бью его. «Кстати, где макет договора? Завтра чтоб был у меня, ясно?» «Ясно». Несусь домой, вопиющий превысив скорость. Долго разбираюсь с ГАИ по поводу штрафа. Умудряюсь договориться, несмотря на полнейший раздрай моего эмоционально-чувственного фона. Все не так. План перекосило. Слишком близко я подпустила его к себе. Чересчур глубоки мои реакции на его слова и поступки, на его голос, запах, стиль жизни, привычки, жесты, манеру совершать бытовые действия, на его, черт возьми, нежность. Не могу сказать, что ее у меня не было. Она была и есть. Многие влюблялись в меня. И жестокие, и нежные, и грубые, и ласковые. Бывало всякое. Да тот же Антоша нежен и в постели, и в обычной жизни. Но у Макса она другая. Это его нежность. Она обволакивает, будто исцеляя. Или же научая чему-то, какой-то житейской мудрости, что ли. Она меняет меня, лепит по-другому, мягко, ненавязчиво переиначивает устоявшиеся взгляды, желания и цели. Главное — цели. В своем ежедневнике на одной из страниц на днях нашла написанные его рукой строки. «Откладывая часто жизнь на завтра, надеемся, что время еще есть, и каждый день, съедая утром завтрак, не думаем, что можем не успеть, что именно сегодня нужно счастье творить себе, дарить другим, ценить, что завтра невозможно догадаться» как нужно день сегодняшний прожить. Алевтина Суровцева Прочла и обомлела. Максим словно смотрит внутрь меня и видит то, что нельзя ему видеть. Может, просто чувствует свою участь. Есть же интуиция у людей, в конце концов. Он влюблен. Уже влюблен. В этом нет никаких сомнений. Его глаза говорят красноречивее любых слов и признаний. Столько тепла и нежности в них, внимания и жажды равного ответа с моей стороны, что он уже сам не видит смысла скрываться. Да, вероятно, эта интуиция пытается его уберечь, защитить.